Глава 10. Май 1899 года. «По мере того, как Рим вокруг становился все более современным, сам он все глубже впадает в античность», — писал он Полю Бурже. «Он бежал от воспоминаний и отголосков, населивших воздух Венеции, и поначалу отвергал все приглашения и предложения крова, что поступали от римских друзей». Своим пристанищем он избрал гостиницу неподалеку от площади Испании. Первые дни по городу он передвигался еле-еле, словно разомлел в мае от июльского зноя. Он намеренно не спешил подниматься по испанской лестнице и не совершал паломничество дальше пары кварталов от гостиницы, нарочито не предавался воспоминаниям, не сравнивал город, каким он был почти 30 лет назад, с тем, что открывалось его глазам «сейчас». Недопустимо, чтобы флюиды ностальгии окрашивали нынешние ощущения и тревожили сладостное оцепенение этих дней. Он был не расположен к встрече с более молодым и впечатлительным собой, и, кручинясь от осознания того, что новые открытия и волнения его не ждут, мог безраздельно предаваться пересмотру старых. Он позволял себе любить эти улицы, словно они были строками стихотворения, которые он когда-то выучил наизусть, И времена, когда он впервые увидел эти камни и краски, когда он изучал и постигал эти лица и лики, теперь казались сокровищницей возводимого год за годом храма его личности. Все, что представало его взору, отныне уже не приводило в изумление и восторг, но и не утомляло его. Достаточно было посидеть в уличном кафе под раскидистым тентом, изучая штукатурку на стене, там, где двигались пятна солнечного света — Она из-за хряной становилась ослепительно яркой, и его собственный дух словно бы сиял от мысли, что такие простые радости способны вызволить его разум из нависающей венецианской тени. «Здесь было легче состариться», — думал он. «Ничего новорожденного, ничего элементарного, любой цвет сложен, и даже в самом солнечном луче каким-то образом преломляется древность». В Венеции ему приходилось избегать кварталов между Фрари и Салюта, держаться преимущественно по ту сторону Гранд-Канала, чтобы не оказаться случайно на улице, где разбилась насмерть Констанс. В один из последних вечеров накануне бегства он возвращался в палаццо Барбара, чувствуя себя почти в безопасности, ибо полагал, что находится неподалеку от моста Реальто. Потом понял, что придется вернуться на несколько шагов назад, а там выйти к мосту будет совсем нетрудно. Однако, куда бы он ни свернул, путь вел либо в тупик, либо к одному из причалов, либо, что было самым зловещим, делал вираж направо, приближая его к той ужасной улице, на которой, как он надеялся, ноги его больше никогда не будет. Казалось, кто-то ведет его сквозь ночную тишь, а он слишком ослабел от угрызений совести, чтобы не подчиниться». Ему всегда нравилась такая Венеция, неожиданно рано притихшая и безлюдная. Любил он и блуждать одиноким странникам, порой сворачивая не туда, и полагаясь на удачу и наитие не меньше, чем на знание и опыт. Но сейчас вдруг осознал, что не просто заблудился, но находится в непосредственной близости от места ее смерти. Он замер и стоял неподвижно. Впереди был тупик, Там он уже побывал, думая, что выйдет к воде. Направо тянулась длинная узкая улица. Оставалось лишь повернуть назад, и, сделав это, он ощутил нестерпимое желание заговорить с ней здесь, на этих улицах, где, как ему казалось, ее беспокойный, независимый и отважный дух будет обитать до скончания времен. «Она не соглашалась на легкую жизнь», — думал он. «Поэтому то, что от нее осталось, и пребывает в смятении и тревоге». «Констанс», — шепнул он, — «я подошел так близко, как мог, так близко, как только осмелился». Ему представилась морская рябь лагуны и бездна глубоководной ночи. Представился ветер, воющий в пустоте первобытной воды, место, где не было ни света, ни любви, и там, — увидел он, — парит она, — став частью этого хаоса. И тогда он медленно-медленно повернулся и пошел туда, откуда пришел, осторожным, сосредоточенным шагом, не оступаясь и не сбиваясь с дороги, пока не достиг знакомых мест. палацо, где он гостил, где были его книги, его записи, его теплая постель. В ту ночь он понял, что покинет Венецию так быстро, как только сможет, но не вернется домой, а отправится на юг. Погода в Риме стояла превосходная. Сам воздух казался подсвеченным нежными, прекрасными тонами, когда он отважился на ежедневные прогулки. От Корса до самой латеранской базилики и виллы Боргеза, где молодая трава выросла ему по колено. Все вокруг сияло лучезарным теплом, Город улыбался ему, и он отучился хмуриться в ответ, когда на его пути возникало все больше туристов и назойливых гостиничных зазывал. Первый раз он посетил Рим, когда ему было немного за 20 и он был волен делать что только душе угодно. И он это делал. Заводил новых друзей, странствовал там и сям, катался в компанию от порта дель пополо по старому почтовому тракту на Флоренцию в середине мягкой зимы, когда сельские склоны пестрят пурпурным, синим и шоколадным. Ныне он сам уподобился вечному городу, помятый историей, срослоившейся на археологические пласты памятью. На нем лежала ответственность, за ним наблюдали, его проверяли, он пользовался большим спросом, и теперь ему придется показать себя публике. Поскольку улицы старого города были теперь чище и лучше освещены, Ему тоже подобалось сделать мужественное лицо, прикрыть старые раны, затереть старые шрамы и обставить свой выход как должно, постаравшись не разочаровать поклонников и в то же время обнажив не слишком много сокровенного. Семьи Уолда Стори и Мотхау Эллиот Принялись наперебой заманивать его в собственные римские узилища, причем каждое из почтенных семейств было уверено, что в первые свои дни в Риме он угодил в силки соперников, и посему действовали они мягко, но непреклонно. Уолда Стори обитал в огромных апартаментах Уильяма Уэтмора Стори, в палаце Барберини, и намеревался склонить Генри к написанию биографии маститого скульптора, куда более ревностного, нежели талантливого. Мот Хау и ее муж-художник ничего от него не требовали, кроме того, чтобы он был готов к обязанностям гостя Палаццо Акарамбони в любое время дня и ночи. Беседовал с их гостями и любовался видом с террасы на крыше так же восторженно, как они сами. Никто из них не жил в Риме ради удовольствия, которое он может доставить одиночке, И, будучи не в состоянии даже вообразить удовольствие, которому они сами не предавались регулярно, друзья сочли его потребность в одиночестве вздорным предлогом, не заслуживающим внимания. На четвертый или пятый день он сдался на милость победителей и вскоре обнаружил, что каждый вечер подвергается их поочередному гостеприимству. В Англии ему доводилось порой с интересом наблюдать за поведением какого-нибудь наследника после кончины отца, Тот вступал во владение огромным домом и угодьями так, словно все здесь было построено, обустроено и усовершенствовано исключительно для него одного. Сейчас он наблюдал за наследниками, которые приспосабливали для личных нужд, целый город. Уолда Стори, столь же неутомимо и с тем же добросовестным наслаждением, как и его родитель, терзал глыбы белоснежного мрамора, а все, что выходило из-под его резца, столь же мало, если не еще меньше, удовлетворяло общественный спрос. Что же до Мот Хау Элиот, дочери Джулии Уорт-Хау, та продолжала дело своей тетки, миссис Лютер Терри, двумя десятилетиями раньше наводнившей художниками и выходцами из Новой Англии дворец Адескальки? Они перестали быть американцами и не заделались римлянами – но их образ жизни был сформирован и отшлифован, а манеры безупречны. При помощи верного чутья и талики добросердечия они собирали вокруг себя преданных друзей и коллекционировали приятных в общении заезжих знаменитостей с таким же мастерством и вкусом, с каким в их палаццо были расставлены и развешаны шедевры древности. Джон Эллиот, муж мод был художником, но, как и у многих соотечественников, Его талант не был согрет и расцвечен огнем подлинного стремления. Он, Уолда, Стори и им подобные в своих мастерских преданно служили богеме, но при этом отлично умели отдавать приказы собственным слугам. В Риме, имея твердый независимый доход, быть дилетантом куда комфортнее и приличнее, нежели в Чопорном Бостоне, где подобный образ жизни не приветствовался». Для этой молодежи Генри был не только земляком, осевшим в старом свете и отлично говорившим по-итальянски, но и художником слова, ведущим своеобразной хроники, что придавало некую осмысленность их странному пребыванию в Европе, их ауре, противоречий и драматизма. Он сознавал, Они слишком любят его, чтобы обижаться на горький тон его романов и выведенных в них персонажей, чья жизнь отравлена поражением и разочарованием. У них доставало почтение к прошлому, чтобы включить 1870-е годы в область своих интересов. А он, поскольку знал Рим в те годы, может стать частью драгоценной и малолюдной вселенной, открытой их родителями. Так он в последнем году XIX века очутился теплым майским вечером на крыше Палаццо Акарамбони, где веселая компания созерцала роскошный вид с цветущей террасы на площадь Святого Петра. Они смотрели на умирающие лучи солнца, любовались римскими куполами и крышами и открывавшимися за ними акведуками компании среди альбанских и сабинских гор. Не испытывая потребности в разговорах, он лишь согласно кивал, когда другие гости указывали на замок Сант-Анджело и темные купы деревьев, обозначающих Пинчо и Виллу Боргезе. Они пребывали в каком-то восторженном изумлении. Почти все они были молоды, и их легкие летние одежды живописно трепетали на фоне ранних роз, анютиных глазок и лаванды — которые римские хозяева научились выращивать на своих террасах, чтобы угодить взыскательным детям нового света. Качество усов и дружелюбная невинность лиц выдавали в мужчинах соотечественников американцев. На некоторых дамах лежала неизгладимая печать Новой Англии. Это можно было понять по их готовности предоставить своим спутникам право заговориться до смерти, ограничивая собственное участие в беседе бойкими репликами, дельными и остроумными, или даже немного едкими, когда мужчины выдыхались. «Вот компания», — подумал он, — «в которой его сестре Алисе было бы очень неловко и неуютно. Зато ее друзья чувствовали бы себя здесь, как рыба в воде. В обществе, обеспечивавшем его первый публичный выход, было принято угощать друг друга знаменитостями — лишь только застопорится непринужденная болтовня. Многие из представленных ему гостей носили громкие американские фамилии и посему обладали глубоко укоренившимся осознанием собственного статуса, которое почти естественным образом распространялось на окружение, в котором они путешествовали. Им не нужно было доказывать свое право задавать вопросы известному автору. Они излучали безыскусную уверенность в том, что здесь, на этой крыше, Как и внизу, в одной из самых роскошных гостиных города они могут столкнуться лишь с равными себе и были странным образом невосприимчивы к нему, как к писателю. Он с облегчением понял, что никто из этой компании не собирается расспрашивать его, сколько ему осталось до завершения книги, не жаждет узнать, о чем будет новый роман и не интересуется его мнением о «Джордж Эллиот». Когда ему пришло в голову сказать пару слов о каком-то памятнике, это было принято так же, между прочим, как они выслушивали друг друга. Он заметил, что за группой, в которой он стоял, пристально наблюдает молодой человек, державшийся на особицу, не слишком успешно притворяясь, что его занимает то же, что и остальных. Вскоре Генри обнаружил, что и сам то и дело поглядывает на юношу, разительно отличавшегося от стоящих неподалеку сверстников. Он не обладал их непринужденными манерами, представлявшими собой причудливую смесь самоуверенности и деликатности. Его движения были слишком скованными, а взгляд слишком проницательным. От Генри не укрылось, что молодой человек на редкость хорош собой, но, казалось, его смущает и настораживает собственная белокурая ширококосная красота». Вокруг него чувствовалось такое напряжение, что никто из все возрастающего числа ценителей заката не подходил к нему близко и не заговаривал с ним. Генри с трудом заставил себя отвести глаза и сосредоточиться на дивном великолепии угасающего света. Но когда он, налюбовавшись, отвернулся и обнаружил, что молодой человек уже в открытую рассматривает его, то решил избегать незнакомца до конца вечера. Тот и впрямь выглядел как человек, вполне готовый приступить к расспросам о текущей работе и планах на будущее и не отступиться, пока не прояснит вопрос относительно Джордж Эллиот. Однако его острый, бестактный взгляд смягчался общим выражением лица, удивительно нежным для мужчины. И это окончательно убедило Генри, что ему следует держаться подальше. То, что юноша был художником, казалось неоспоримым фактом, Испускаясь с крыши, Генри решил, что ничего больше не желает о нем знать, посему старательно глядел в другую сторону до завершения раута. Когда ему удалось выбраться на улицу, так и не познакомившись с юношей, он испытал нешуточное облегчение. Однако спустя несколько дней состоялась их новая встреча, уже в более тесном кругу у Элиотов, где молодой человек был представлен ему как скульптор Хендрик Андерсон. Прежнюю манеру держаться и смотреть сменила ироническая вежливость, словно Андерсон поработал над собой резцом. Когда же все уселись за стол, он выслушивал каждого, кто брал слово с предельным вниманием, сочувственно и грациозно кивал, но сам хранил молчание. И лишь под конец вечера молодой скульптор вновь напомнил того юношу на крыше». Перед тем, как проститься, он изучил каждого гостя с напряженным, почти враждебным выражением лица, а затем резко повернулся и пошел к выходу. В дверях он снова задержался и, поймав на себе взгляд Генри, коротко ему поклонился. Генри вскоре осознал, что его римским приятелям не прискучивало общество себе подобных. Перед тем, как разбежаться на лето, они проводили вместе большинство вечеров, развлекая друг друга, как умели. Он оставался желанным гостем в обоих палаццо и впустил светские развлечения в распорядок своего римского дня. Прибывая в этой компании, он старался соблюдать осторожность и не слишком предаваться воспоминаниям о своей прежней жизни в этом городе, а уж всяческих сравнений, как много или как мало изменилось или что творилось на этих улицах и в этих самых комнатах в 70-е годы, и подавно следовало избегать, даже если ему казалось, что это и впрямь интересует молодое поколение, будь то здешние обитатели или приезжие. Он старался не прослыть ископаемым, но в той же мере стремился оставить свое прошлое при себе как некий ценный актив. Когда мод Эллиот сообщила ему, что затевается званный ужин, она была по макушку загружена хлопотами и планированием, И все же по ее тону он понял, что и ее, и ее мужа, и Уолда Стори с супругой очень интересует город того периода, эпоха расцвета их родителей. Она давала обед в честь тети Энни, которая в девичестве была мисс Энни Кроуфорд, дочерью Томаса Кроуфорда, затем много лет супругой барона фон Рабе, а ныне пребывала во вдовстве». Генри очень давно ее не видел, но с чужих слов знал, что с годами ее суровая внешность сделалась еще более грозной, а дурной характер, отточенный ум и пламенная саркастичность ничуть не смягчились. От него не укрылось, как много сил и энергии вложили Элиоты в устройство этого приема, который должен был состояться на террасе под перголой. Они планировали речи и тосты. И вообще вели себя так, будто полагали, что воссоединение пожилой тетушки с ее давним знакомцем будет одним из самых ярких событий, подходящего к концу римского сезона. Баронесса внимательно оглядела собравшуюся компанию. Ее тонкие волосики были уложены в искусную прическу, кожа напоминала фрукт из компота. Когда молодежь принялась расспрашивать ее, насколько изменился Рим, она поджала губы, как будто к ней приближался билетный контролер, и сказала во все услышания: «Я не признаю перемен. Это не в моих правилах. У меня есть все основания считать, что замечать новшество — прискорбная ошибка. Я предпочитаю наблюдать за тем, что находится прямо передо мной». «И зачем же вы наблюдаете нынче?» — лукаво поинтересовался один из молодых людей. За скульптором Андерсоном, баронесса кивнула в сторону Хендрика Андерсона, заерзавшего на краешке шезлонга, и должна сказать, что это наблюдение, несмотря на мои преклонные годы и деликатное воспитание, доставляет мне большое удовольствие. Все взоры устремились в сторону Андерсона, а он смотрел на баронессу снизу вверх, точно породистое холеное животное. «И я наблюдаю за вами с тем же удовольствием, баронесса», — сказал он. «Не надо глупостей», — ответила она и сверлила юношу взглядом, покуда он не покраснел. Когда Мот Эллиот после ужина попросила Генри выступить, его уже утомило общество хрупкой пожилой дамы, которая наслаждалась вином сверх всякой меры, и на протяжении всего вечера не стеснялась сообщать всем и каждому свое мнение по тому или иному поводу, с откровенностью, граничившей с грубостью. Его радовала мысль о том, что пока он произносит свою речь, она не посмеет его перебить. Хотя он не собирался говорить о Риме, каким тот был четверть века тому назад, начал он именно с этих воспоминаний. И вовсе не потому, сказал Генри, что ему пришла блажь ностальгировать или обозревать новшества, но потому, что в преддверии летнего сезона настала пора зажечь свечу и вместе со старыми друзьями и новыми знакомцами обойти дом и подвести итоги, что он и предлагает сделать, воображая Рим их общим домом». Никто из тех, кто когда-то влюбился в Рим так, как можно влюбиться в него в юности, уже не захочет его разлюбить. Когда ему было двадцать, он увидел здесь не только новые краски и новые обычаи, но и ощутил тени неких прежних присутствий. Точно город оставался мастерской и кабинетом американских художников и писателей былого. «Неудивительно», — сказал он, — «что, к примеру, Натаниэль Готтерн, работавший здесь десятью годами ранее», обрел в этом городе столько вдохновения и, в свою очередь, использовал его так продуктивно. Уже тогда в этом городе соревновались на меценатском поприще «Дома семейств Терри» и «Стори». И в здешних гостиных он впервые увидел актрису Фанни Кэмпбелл и познакомился с Мэтью Арнольдом. Именно здесь рождались персонажи его собственных книг – Воображаемые, но почти реальные люди, для которых Рим был местом не только изгнания, но и прибежища, местом творения и гибели, местом, где простиралась бессмертная красота и кипели смешные интриги англо-американского мирка. «Достаточно произнести название дворцов, — сказал он, — и они немедленно вызовут ассоциации, благородство, преданность искусству, в конце концов, гостеприимства. Для неоперившегося юнца из Ньюпорта апартаменты Стори в Палаццо Барберини или обитель семейства Терри в Палаццо Одескальки или даже кафе Шпильмана на Виа Кондотти были овеяны славой и величием. И он желает поднять этот бокал не только в честь баронессы, с которой свел знакомство в те годы, когда американская красота царила в Риме безраздельно, но и в честь самого древнего города – которую он никогда не переставал любить и куда никогда не устанет возвращаться. Сев, он заметил слезы на глазах скульптора Андерсона и наблюдал за ним все время, пока терпеливо выслушивал, как баронесса фон Рабе обсуждает преимущество творческого метода ее брата Мэриона Кроуфорда в сравнении с произведениями миссис Хамфри уорд. «Разумеется, они оба очень талантливы», говорила она, и весьма популярны среди читающей публики по обе стороны Атлантики. И они очень красиво обыгрывают итальянские сюжеты, может быть, потому что хорошо понимают Италию. И характеры у них такие утонченные. Мне, как и многим другим, нравится читать их книги. Думаю, они переживут свое время». С этими словами баронесса взглянула на Генри, словно проверяя, не осмелится ли он ей противоречить. Какое-то время она будто колебалась, раздумывая, достаточно ли неприятно себя вела, чтобы вывести его из себя. Но он был спокоен, и она пришла к выводу, что придется потрудиться еще. «Я прочитала несколько статей вашего брата Уильяма, а потом одолела целую его книгу», — сообщила она. Ее дал мне мой старый друг, который знавал всех вас в Бостоне, а в записке он поделился со мной убеждением, что стиль вашего брата — это образец ясности, ни одного лишнего слова, никакой шелухи, каждое предложение начинается и заканчивается в необходимом месте». Генри внимал ей с таким видом, словно баронесса описывала какое-то восхитительное лакомое блюдо, которое ей довелось отведать и не забывал кивать в нужных местах. Никто не прислушивался к их беседе, кроме Андерсона. Когда Генри бросал на него взгляд, юноша слегка улыбался, и по его лицу было ясно, что он прекрасно осознает происходящее. Казалось, его взор переполняет сочувствие. Между тем, баронесса еще не покончила с Генри. «Помню вас, когда вы были молоды. Все дамочки увивались вокруг вас. Да нет, они чуть ли не дрались друг с дружкой за право сопровождать вас на верховую прогулку. И миссис Самнер, и юная мисс Бут, и юная мисс Лоу. Не только барышни, даже особо более почтенного возраста были от вас без ума. Полагаю, мы вам тоже нравились, но вы были слишком заняты сбором материала, чтобы всерьез в кого-нибудь влюбиться». «Вы, конечно, были очаровательны, но смахивали на молодого банкира, который прибирает к рукам наши сбережения, или священника, который, навострив уши, слушает о наших прегрешениях. Помню, моя тетушка предупреждала нас, чтобы мы не вздумали вам что-нибудь рассказывать». Баронесса с заговорщическим видом наклонилась к нему ближе. «Я уверена, что вы все еще не оставили этого занятия». «Хотя пора бы выйти на пенсию. Однако мне хотелось бы, чтобы вы выражались яснее и уверена, что юный скульптор, который не сводит с вас глаз, желает того же». Генри улыбнулся ей и слегка поклонился. «Вы же знаете, я изо всех сил стараюсь доставить вам удовольствие». Когда баронесса отвлеклась на других гостей, Генри подошел к Андерсону. «По-моему, ваша речь была великолепна» сказал скульптор. Генри был удивлен, насколько по-американски звучал его акцент. «Не знаю, что говорила вам старая леди, но, думаю, вы на редкость терпеливый слушатель». Она говорила о том, о чем обещала не вспоминать. «О былых временах», — тихо сказал Генри. «Мне понравилось, как вы рассказывали о тогдашнем Риме. Вы заставили всех нас желать, чтобы здесь и сейчас сделалось тогда». Андерсон стоял, прислонившись к стене, но теперь выпрямился в полный рост. Выражение его лица сделалось почти благоговейным, и хотя с того места, где он находился, можно было обозревать всю комнату, смотрел он только на Генри. Спустя несколько мгновений губы его шевельнулись, точно он хотел что-то сказать, но в последний момент одумался. В полумраке, царившем в апартаментах, на его лице читалось колебание — продемонстрировать ли уязвимость, опустошенность своей красоты или удивить глубиной своего интеллекта и вдумчивого анализа. Прежде чем нарушить, наконец, молчание, он нервно сглотнул. — Очевидно, вы любите Рим и были здесь счастливы, — прошептал он с вопросительной интонацией и смотрел на Генри, ожидая ответа. Генри только кивнул, читая в глазах скульптора странную смесь внутренней силы и какой-то грустной слабости почти вялости. Есть у вас в Риме какое-то место, куда вы ходите? Какой-нибудь памятник или картина, которую вы регулярно навещаете? Я почти каждый день хожу на протестантское кладбище. Оно, полагаю, само по себе является произведением искусства и своего рода важным памятником. Но, может быть, вы имели в виду... Нет-нет, именно такое место я и имел в виду, — перебил его Андерсон. Я спросил... «Потому что, где бы это ни находилось, я хотел бы вас туда сопровождать. Даже если вы привыкли ходить в одиночку, я просил бы вас сделать исключение». Серьезность прорывалась сквозь его застенчивость решительно, если не сказать одержимо, и Генри был тронут тем, как искренне молодой человек сбрасывает броню. Он ожидал беседы в другом ключе, возможно, полной, скрытого напряжения, но более легкой, ироничной, даже более обыденной, житейской». «Если можно, в ближайшее время», — признался Андерсон. «Тогда завтра в одиннадцать», — просто сказал Генри. «Мы можем встретиться в моей гостинице и отправиться туда вместе. Вы раньше не бывали на этом кладбище?» «Я был там, сэр, но хотел побывать еще раз и буду с нетерпением ждать завтрашнего дня». Андерсон еще раз коротко взглянул на него, записал название отеля, а потом поклонился и направился к выходу, искусно лавируя между гостями. Утром Андерсон, по наблюдениям Генри, вел себя нервно и скованно. Появление Генри он встретил молча, поклонившись по своему обыкновению. Генри не мог определить, насколько этот юноша осознает собственную красоту. Красоту, которая, когда он улыбался, оборачивалась ясноглазой прелестью. Пока они ехали на извозчике до старого кладбища у пирамиды, Андерсон умудрялся выглядеть одновременно нетерпеливым и застенчиво колеблющимся. Несмотря на американский выговор, в нем не было спокойной уверенности представителей Нового Света. Не объясняется ли полное отсутствие дерзости и напора в манерах Андерсона, его равнодушие к собственной привлекательности просто-напросто его скандинавским темпераментом? Когда Андерсон вышел из экипажа и остановился у кладбищенских ворот, поджидая его, в его движениях чувствовалась агрессия, словно это был другой, более уверенный человек. Он не казался таким, когда улыбался, говорил или позволял своему лицу расслабиться. Для Генри это кладбище значило больше, нежели любой из городских памятников или шедевров живописи из отчества. Здесь наиболее полно и созвучно слились искусство и природа. И сейчас, в тени густых крон корявых черных кипарисов, на дорожках и тропинках, протоптанных среди ухоженных кустов и цветников, это был островок комфорта и упокоения, где царило мирное тепло. Когда они шли в сторону пирамиды к могиле поэта Китца, ему казалось, что застенчивость и скрытность Андерсона наложили на них обоих чары, которые не могут быть развеяны в этом месте величия и славы. Он не был уверен, что Андерсону известна трагическая история последних дней Китса в этом городе. Не был даже уверен, что скульптор узнает его могилу, ведь на надгробии не значилось имени поэта. Генри с особой остротой ощущал близость молодого скульптора – Ему нравилось шагать рядом с ним в тишине, нарушаемой лишь птичьим пением, в компании одних лишь кладбищенских кошек. Покой здешних умерших, в том числе и трагически погибшего молодого поэта, защищенных теплой, щедрой землей, обретал некий особый смысл. И все вокруг, и чистое небо, и просторы кладбища полного укромных уголков – провозглашала, что с последним упокоением приходит конец печали. И этот отдых казался ему сейчас майским утром в Риме, пропитанным любовью или чувством близким к ней. Они тихо и наугад бродили по кладбищу. Андерсон держал руки за спиной и читал каждую надпись, а потом застывал точно в молчаливой молитве. Роль Генри в качестве гида сводилась к тому, что молодой скульптор двигался, когда двигался сам Генри, и останавливался, когда останавливался он. «Имена никогда не переставали меня интересовать», — сказал Генри. «Грустный перечень англичан, погибших в Риме». Он вздохнул. Андерсон коротко покачал головой и повернулся, изучая тощего рыжего кота, который замер позади него с задранным хвостом. Генри тоже обернулся, а кот лениво замурлыкал и сузил глаза, потом зашел к Генри с тыла и принялся тереться об его икры, толкаясь в них всей тяжестью своего костлявого тела. А затем равнодушно удалился, чтобы найти местечко в солнечном пятне и развлечься там поудобнее. «Кошки знают, чего хотят», — сказал Андерсон и разразился смехом до того пронзительным, почти визгливым, что Генри с трудом подавил внезапное желание пуститься на утек. Вместо этого он с улыбкой развернулся, и они побрели дальше по дорожкам, пока не добрались до могилы Шелли на задворках кладбища. Здесь птичьи трели звучали особенно громко. Теперь, когда между ними восстановилось прежнее молчание, он почувствовал, что печаль, о которой он говорил, ничего не значит перед окончательностью и завершенностью, которые претерпели витавшие вокруг духи. На этом кладбище, которое они принялись обходить вторично, состояние незнания и нечувствования, обретенное почившими, казалось куда ближе к абсолютному счастью, нежели все, что представлялось ему когда-либо ранее. Андерсон, должно быть, считает это блуждание среди могил совершенно бесцельным, думал Генри. Ведь они не следуют какому-либо плану и задерживаются только у надгробий поэтов. Он был явно озадачен, как целеустремленно Генри, лавируя среди надгробий, поскольку прямого пути не было, стал пробираться к могиле Констанс Фенемар Вулсон, чье имя, как он думал, ничего не говорило молодому скульптору. Именно здесь Генри заканчивал все свои предыдущие экскурсии по кладбищу, О нынешнем визите он уже почти жалел, понимая, что ему придется что-то рассказать об этой могиле и убедиться, что его понимают. Он почувствовал мимолетное облегчение, заметив, что Андерсон заинтересовался ангелом над гробницей Уильяма Уэтмора Стори, которого Стори изваял собственноручно и направился туда, чтобы рассмотреть статую. Андерсон коснулся белых крыльев, провел кончиками пальцев по чертам резного лица, и отступил на шаг, придавшись до того сосредоточенному созерцанию, что его собственное лицо тоже почти окаменело. Пока его молодой друг любовался ангелом, Генри бросил взгляд вправо, на могилу Джона Аддингтона Саймонса, и подумал, как всегда с ним бывало на этой освещенной земле, до чего же все они любили Италию. Уэтмор Стори, Саймонс, Констанс — И до чего же много было общего у этих людей, живших в живописных местах и убедивших себя, что этот чудный свет и великолепные виды и роскошь гостиных стоили всех лет изгнания, отверженности, утраты, чувства Родины. Констанс, думалось ему, вряд ли так уж часто встречалась бы с теми двумя. Богатство и социальные амбиции Уэтмора Стори – в Купе с его бесхребетным творчеством утомили бы ее так же, как и сексуальная озабоченность Саймонса с его велиречивой прозой. Скромная плита, на которой были выгравированы лишь ее имя и даты, выглядела образцом хорошего вкуса по сравнению с вычурной усыпальницей Стори. Вечера, размышлял он дальше, усмехаясь про себя этим мыслям, она хотела бы проводить в одиночестве. Ее Америка не была их Америкой, ее Италия была более скромной, а искусство более амбициозным. Но она знала бы, что о них написать. Подняв голову, он встретился взглядом с Андерсоном. «Констанс была близким другом», — сказал он. «Конечно, я был знаком со Стори и встречался с беднягой Саймонсом, но Констанс была близким другом». Андерсон посмотрел на плиту и наверняка обратил внимание, что Констанс покинула мир совсем недавно. Он собирался что-то сказать, но, видимо, передумал. Генри отвернулся, подавив вздох. Не стоило приводить человека, которого он так мало знал, вместо значившее столь много. А самое главное, не следовало ему сейчас ничего говорить, ведь стоило лишь произнести ее имя, и на глазах его выступили слезы. Пытаясь совладать со своими чувствами, он хотел уйти, но обнаружил, что не может сдвинуться с места. Скульптор обхватил его так, что его плечи уперлись ему в грудь, а руки Андерсона непреклонно сжимали его руки, не давая ему высвободиться. Он был удивлен хваткой Андерсона, мощью его больших ладоней. Озираясь из-под тяжка, дабы удостовериться, что за ними никто не подсматривает, он позволил себе, наконец, отдаться этим объятиям, ощутить рядом теплое, крепкое тело другого мужчины, отчаянно желая, чтобы его удерживали как можно дольше, но в то же время сознавая, что эта близость — единственное утешение, которое он получит. Он затаил дыхание и закрыл глаза, а потом Андерсон отпустил его — и они, как ни в чем не бывало, тронулись в обратный путь к кладбищенским воротам. В карете, пока они ехали в студию Андерсона на Виа Маргутта, он размышлял, как описать Андерсону свою жизнь. Будучи художником, Андерсон должен знать или, по крайней мере, допускать возможность того, что каждая изданная книга, каждая описанная сцена или сотворенный им герой несут отпечаток его собственной личности – и становится неотъемлемой частичкой его души, накапливаясь подобно грузу прожитых лет. Объяснить его отношения с Констанс будет трудно. Вероятно, Андерсон слишком молод, чтобы понимать, как устроена человеческая память, постичь сложную смесь горечи и раскаяния осознать, сколько печали может уместиться в душе, и как порой кажется, что ничто на свете не обретет ни формы, ни смысла, пока не будет погребено под слоями былого и утраченного, и сколько мучительного напряжения воли требуется, чтобы отвергнуть и забыть лишь для того, чтобы оно пронзительной болью возвращалось в ночи». Андерсон предложил пообедать в ресторанчике на первом этаже под его студией, прежде чем туда подняться, Едва переступив порог этого тесного, хорошо знакомого ему заведения и встретив дружеские приветливые кивки хозяина и его жены, он тут же сделался оживленным и разговорчивым. Генри был удивлен не только тем, как много молодой скульптор знает о нем, а тем, как свободно он распоряжается этими сведениями. Поразило его и то, как непринужденно Андерсон говорит о собственном таланте – безо всякого стеснения цитируя восхищенные отзывы поклонников его творчества. За обедом Андерсон продолжал говорить. Казалось, облик скульптора изменился так же разительно, как и его манеры. Глаза утратили мягкое сочувственное выражение, взгляд стал более сосредоточенным, и о чем бы он ни говорил, поток его объяснений сопровождался энергичной мимикой. Должно быть, накопленное за эти дни молчание требовало немедленного выхода. В тусклом освещении ресторанчика Генри любовался его лицом. Такое юное и восторженное, такое беспокойное и честолюбивое, выражавшее такую готовность к жизни, и все же такое сырое. Прежде Генри воображал, что Андерсон привык работать медленно и обдуманно, что из-под его резца выходят изысканные, тонкие произведения – Теперь же, видя, как изрядно раскрасневшийся скульптор встает из-за стола, он подумал, что и его работы может отличать тоже отсутствие самоконтроля. У него не было возможности судить о них. Стори и Эллиоты приглашали Андерсона к себе, но о его творчестве никогда не говорили. Поднимаясь в студию Андерсона, Генри вспомнил, как впервые приехал в этот город и сколько он обошел мастерских – Иные их обитатели впоследствии преуспели, прочие канули в безвестность. И вот теперь, спустя столько лет, он снова здесь, в сопровождении молодого скульптора, преисполненного изменчивости и невинности, умевшего быть то робким и осторожным, то властным и самоуверенным. «Таинственная колдовская смесь». Он смотрел, как Андерсон шагает по ступенькам впереди него, разглядывал, как сильная белая кисть скульптора обхватывает перила, наслаждался чудесной свободой и ловкостью его движений и предавался мечтам о том, что, вопреки своим планам, останется в Риме еще на некоторое время и будет каждый день приходить сюда, в студию своего нового молодого друга. В мастерской царил дух напряженной деятельности – Большая часть работ была лишь наполовину закончена скульптором, очевидно влюбленным в классическую традицию, классические пропорции и сознающим, что скульптура предназначена для публичной и триумфальной демонстрации. Генри гадал, намеренно ли Андерсон начинает каждую работу с вопиющей и риторической дисгармонии и ждет ли их в дальнейшем утонченная и выверенная детализация. Переходя от постамента к постаменту, он высказывал мнение, что его друг обладает значительным талантом и демонстрировал надлежащее благоговение перед обилием фигур и торсов, мысленно спрашивая себя, будет Андерсон прорабатывать лица или оставит их блаженно невыразительными и пустыми. Его подвели к композиции, работа над которой, очевидно, была в самом разгаре. Она изображала обнаженных мужчину и женщину, взявшихся за руки. Он вслух восхищался масштабами и дерзновенностью замысла, ибо Андерсон горделиво красовался рядом, словно позировал для фотографии. К концу дня Генри многое узнал о Хендрике Андерсоне. Кое-что из этого поразило его, особенно известие о том, что семья Андерсонов по прибытии в новый свет обосновалась в Ньюпорте, в доме, который был расположен в паре кварталов от места, где жили Джеймсы, и что скульптор по-прежнему считает Ньюпорт своей американской вотчиной. Когда Андерсон начал рассказывать о старшем брате и жаловаться на то, какое это бремя быть вторым сыном, Генри сообщил ему, что и он провел юность в тени своего брата Уильяма. Андерсон, казалось, уже знал это и вслух удивлялся, неужели именно это свело их с Генри, заставило потянуться друг к другу. Он задавал множество вопросов о Генри и Уильяме, и часто, еще до того, как Генри заканчивал ответ, сравнивал услышанное с собственным опытом, касающимся его брата Андриаса. По ходу разговора Генри обнаружил, что Андерсон много знал о семействе Джеймс. Он упомянул, что его собственный отец, как и отец Генри в юности, питал пагубное пристрастие к алкоголю. В семействе Джеймса об этом говорить было не принято, зато в Ньюпорте об этом, видимо, болтали достаточно часто, чтобы эти слухи достигли ушей Хендрика Андерсона. «Мы побратимы, благодаря нашим старшим братьям и пьянчугам-отцам!» засмеялся Хендрик. Генри с интересом наблюдал, как багровые пятна расплываются по его щекам, как речь становится лихорадочной и бессвязной, перескакивая от предмета к предмету, вне зависимости от реакции собеседника или полного отсутствия таковой. Когда Генри сказал, что ему пора, скульптор принялся настойчиво упрашивать его остаться, на что Генри пришлось выдвинуть встречное предложение прогуляться по старому городу и подыскать местечко, где они смогут освежиться. Но прежде Андерсон еще раз провел его по своей студии. Вторично разглядывая изображение обнаженной пары, Генри подумал, что Андерсон, должно быть, пытается обрести индивидуальность в универсальности. Вся эта каменная и мраморная плоть обладала неким усредненным подобием, хотя ягодицы, лона и животы были изваяны с необыкновенным усердием и самоуверенностью. Он еще раз выразил свое восхищение и надежду, что ему удастся почаще бывать в студии и увидеть каждую работу на завершающей стадии. Он виделся с Хендриком Андерсоном почти каждый день, встречаясь с ним наедине или в компании других, и чем больше узнавал о нем, тем больше поражался, до чего же молодой скульптор по своему происхождению и характеру походит на Родерика Хадсона, за главного героя романа, который Генри опубликовал 20 с лишним лет назад. Колония американцев в Риме знала его в основном как автора Дейзи Миллер, а посвященные, такие как Мод Эллиот и ее муж, читали еще и женский портрет. Они знали разницу между романом, похожим на светскую байку, легкомысленным по тону и воздействию, и поздним произведением, более тонким и смелым по композиции и текстуре. Однако никто из них, насколько ему было известно, даже не открывал Родерика Хадсона, где описывался живущий в Риме и переживающий крах и упадок молодой американский скульптор. Этому персонажу были присущий талант Андерсона, его страстный и порывистый характер. Мечты и устремления Хадсона, так же как и Андерсона, сразу же становились понятны каждому новому знакомому». Оба вырвались из-под навязчивой опеки любвеобильной матери, и каждый из них, приехав в Рим, обрел пожилого друга, который за ним присматривал, одинокого странника, ценившего красоту, глубоко заинтересованного человеческой психологией и обуздавшего свои страсти. Каждый раз, встречаясь с Сандерсоном, Генри пытался постичь мотивы его поведения, как будто ожил один из его собственных персонажей – не переставая интриговать и озадачивать создателя, заставлять его сдерживать свои чувства и воздерживаться от личных суждений, деликатно отказывая ему в позволении контролировать дальнейший ход событий. Андерсону, как и Родрику Хадсону, покровительствовали состоятельные люди, уверовавшие в его талант, таким образом, что ему никогда не приходилось ради куска хлеба предавать свои идеалы в искусстве. Его скульптуры представляли собой мощные, энергичные акты утверждения, сообразные его дерзновенным мечтаниям. Словесные хитросплетения, использованные в романах, развитие сюжета и характера через действия, описание природы и диалоги не представляли для него ни малейшего интереса, как ни стремился он и изваять реалистичное человеческое лицо, для чего требовалось немало усердия, терпения и вдумчивой наблюдательности. Если бы он был поэтом, он писал бы гомеровские эпосы, а будучи скульптором, делился с Генри планами по созданию грандиозных монументов. Генри слушал по большей части с неподдельным интересом. Он продлил свое пребывание в городе, и у него было время поразмышлять об Андерсоне и о том, как его очарование умеряет его недостатки. И эти размышления сообщали золотистый оттенок часам одинокого ожидания. Как и Маллет в родрике Хатсоне, он желал помочь молодому человеку оценить, кем он является, и посоветовать, куда двигаться дальше. Однако Генри с большим, как он надеялся, успехом давалось спрятать под маской изящной невозмутимости собственную тоску. Мысль о том, что он опубликовал несколько книг, которые сейчас никто не читает и не видит причин ссылаться ни на одну из них, Каким-то образом рождало в нем ощущение, что сам он принадлежит истории, прошлому, и ему, подобно Андерсону с его сверстниками, следует присягнуть на верность будущему. Именно это чувство заставило его, наконец, с тяжелым сердцем приготовиться к возвращению домой. И тут же в его сердце зародилась нежность к Андерсону и страстное желание увидеть его в Англии, Эта нежность возникла еще и благодаря впечатлению, становившемуся от каждой новой встречи с Андерсоном все сильнее. А порой в эти недели они виделись дважды в день. Впечатлению, будто молчание молодого скульптора и то, как он словно бы тяготится беседой, свидетельствует об его одиночестве и отчаянной потребности в одобрении, чего создание монументов никак не могло утолить. Видел он, и что его привязанность к Андерсону То, как он изучает его слова и движения, чрезвычайно занимают самого скульптора, хотя тот не обращал особого внимания на Генри, очевидно думая, что он в этом не нуждается. К примеру, Андерсон никогда не напоминал о сцене, разыгравшейся на протестантском кладбище, и вообще, казалось, предпочитал думать, что одиночество писателя является ключевым аспектом его творчества. От Генри ему требовался лишь интерес Генри к нему – Он как бы открыл себя для регулярного пристального наблюдения, подобно собору, открывающему двери для молитвы. Андерсон был одновременно и озадачен, и очарован самим собой. Его невероятный талант и его грандиозные амбиции, его происхождение, его страхи и его маленькие горести стали темой ежедневных нескончаемых разговоров, невинных и самовлюбленных. Он говорил, но не слушал. Генри заметил, как вдумчиво он пользуется своим молчанием, зная, какое глубокое впечатление оно производит на других. Молодой человек сам был инстинктивно насторожен тем, как перемены в его темпераменте, насколько мягким могло стать выражение его глаз или насколько сильным и властным он мог показаться в иных обстоятельствах, по словам Генри, привлекают к нему людей. А когда они сходились ближе, Андерсон сам не знал, что делать с этими людьми, Знал лишь, что не желает лишиться власти над ними. Он жаждал их безоговорочного внимания и уважения, возможно, даже любви, а уверившись, что завоевал их, отвечал на это приветливым равнодушием. Однако ревнивее всего он относился к возможности прославиться на поприще скульптора. Тут он становился алчным и безжалостным, подобно хищному зверю. Мастерская была его охотничьими угодьями, Он рыскал в поисках добычи, неустанно работал над своими огромными фигурами, высвобождая их из камня, сглаживая торсы, бедра и чресла, но никогда не прорабатывая лица, словно его ничуть не интересовало, что может раскрывать или, наоборот, скрывать человеческое лицо, и под мягкой чистой красотой его собственного лица по большей части таилась пустота. Это завораживало Генри. И чем чаще он находился в обществе молодого скульптора, тем настойчивее пытался представить себе, каким становится это лицо, когда они порознь. И это интриговало и раздражало, и отнимало слишком много времени и сил. Готовясь к отъезду из Рима, он задумался, не переоценил ли серость и провинциальность своей жизни в Лэм-хаусе. Андерсон одобрительно кивнул, когда он объяснил свою потребность в такой жизни и желание вернуться к ней. Но ведь сам Андерсон, как было известно Генри, покинул Ньюпорт и приехал в Рим отнюдь не в поисках серости и провинциальности. В обществе, где он вращался, им восхищались с таким энтузиазмом, которого трудно было бы добиться в Ньюпорте или Рае. Генри подумал, что в будущем это может стать проблемой молодого скульптора. Возможность неудачи и осуждения, вынужденное одиночество. И как он справится с этим вызовом? Генри представил себе лицо Андерсона, сосредоточенного на работе, как его взгляд становится все более самоуглубленным, высказывание сдержаннее и точнее, а статуи уменьшаются в размерах, становятся изящным и утонченным свидетельством того, как много трудился и как много перечувствовал их создатель». И с годами, пока будет происходить это преображение, для Андерсона, размышлял Генри, наконец перестанет иметь значение, кто им восхищается или где он живет. Накануне отъезда Генри у Эллиотов собралось человек 20 его знакомых. Он проявил максимум осторожности, чтобы появиться и удалиться на собственных условиях, участвовал в общем разговоре и беседовал со многими из приглашенных – в то же время не выпуская из виду Андерсона. В конце концов он нашел возможность пообщаться с ним наедине, но им помешала мод Эллиот, которая начала прохаживаться насчет их задушевной дружбы. «Она, — думал Генри, — плоть от плоти своей семейки, мастеров искусного намека. Ее мать, ее тетка, ее дядя-писатель — Все они славились своим умением избегать замалчивания неудобных вопросов и не имели обыкновения оставлять свои мысли невысказанными. «Поднятая бровь и острое словцо — их наследственные черты», — думал он, пока Мот Эллиот уводила от него Андерсона, спрашивая на ходу, был ли у него когда-либо такой внимательный друг, как мистер Джеймс. А потом, загнав Генри в угол, Ясно дала понять, что никуда он от нее не денется, пока она не выскажет все, что у нее на уме. Уверена, что его матушка с нетерпением ожидает его возвращения в Ньюпорт. Более того, я точно это знаю, но мы намерены придержать его при себе, — говорила Мот. Все жаждут его общества. В этом секрет его привлекательности. Полагаю, вы каждый день навещали его мастерскую? — Да, — ответил Генри. Я восхищаюсь его трудолюбием и тем, что, возможно, находитесь в обществе гения. Вы должны были знать его еще до вашего приезда в Рим. Полагаю, он довольно известен и за пределами Италии. Нет, я познакомился с ним только в вашем доме. Но вы же слышали о нем. Он-то о вас был наслышан. Я ничего раньше о нем не знал. О, я уверена, что лорд Гауэр о нем упоминал... Он так восторгался его работами, будучи в Риме. «До сегодняшнего дня я никогда не слышал о лорде Гауэре», — признался Генри. «Ну, он пишет на разные темы, и еще он страстный коллекционер. Настолько увлеченный, что проник обожанием к нашему молодому скульптору, ежедневно с ним виделся и даже хотел забрать его с собой». Она заговорила доверительным заговорщическим тоном. «Я слышала, лорд Гауэр хотел его усыновить и сделать своим наследником. Он невероятно богат. Но Андерсон не захотел его. Или не захотел быть усыновленным. Или то и другое вместе. Словом, не видать ему огромного состояния лорда Гауэра. Возможно, он ждет лучшего предложения или чего-то, что больше его заинтересует. У него самого не гроша за душой». «Пожалуй, он интереснее ваших героинь, ведь в конце концов он отказал лорду. Но если он не будет осторожнее, боюсь ему не избежать судьбы Дейзи Миллер. Он изрядная кокетка, правда же? Но как бы ни повернулось дело, не могу себе представить, что он вернется в Новую Англию». «Возможно, каждый из нас время от времени нуждается в коротком перерыве», — с улыбкой сказал Генри. «По словам мистера Андерсона, вы пригласили его к себе в рай», — продолжала Мот Эллиот. «Раз вы так внимательны к нему, вероятно, мне следует пригласить и вас», — ответил Генри. Когда на следующий день он посетил студию Андерсона, там кипела работа над очередной грандиозной композицией. Причудливо переплетенные мужские и женские тела символизировали весну». Андерсон, уверенный, что его новый проект быстро обретет своего мецената, пребывал в самом лучшем расположении духа и был не прочь освежиться после утренней физической нагрузки. Расхаживая по мастерской, Генри обратил внимание на небольшой бюст, оставшийся незамеченным в предыдущие посещения и выполненный в куда более скромной и сдержанной манере, чем прочие изваяния вокруг. Андерсон сообщил, что это портрет юного графа Бивилаквы, и все от него в восторге. Было в нем что-то незавершенное и неуклюжее, но, возможно, благодаря небольшим размерам и сорту камня портрет показался Генри близким родственником археологических находок, которые извлекались из-под брусчатки на улочках, где они прогуливались. Он тотчас же выразил желание захватить Бюст с собой в Англию на память о неделях, проведенных с его новым другом, и щедро заплатить за это счастливое воспоминание. Стоило Андерсону сообразить, что Генри не просто восхищается его работой, но и намерен ее приобрести, как молодой скульптор раздулся от гордости и самомнения. Генри стало ясно, что возможность продавать свои работы, отправить их в большой мир, значит для него куда больше, чем любые изъявления дружбы». В небывалом возбуждении Андерсон метался по мастерской, а как только цена была согласована, заключил Генри в объятия, выражавшие небывалую привязанность. Он пообещал, что при первой же возможности приедет в Англию. Он с упоением обсуждал вопросы упаковки и сроков доставки. Было в этом самодовольном восторге, который он был просто не в состоянии скрыть, нечто настолько искреннее, что Генри растрогался. В тот же вечер они отпраздновали покупку в семейном ресторанчике под мастерской Андерсона. Молодой человек по этому поводу принарядился, и как только они уселись за столиком с зажженной свечой, он заговорил совсем по-новому. С глубоким интересом и участием он задавал вопросы и выслушивал ответы, интересовался, как Генри живет в Англии, зачем он там поселился и почему так мало путешествовал в последние годы. Генри был почти изумлен истовостью, которую он вкладывал в эти расспросы. В них была та же мальчишеская энергия, которую ранее Андерсон тратил на свои молчания и монологи. Однако попытки Андерсона почесать языком насчет родителей Генри ничуть того не позабавили, и он постарался повернуть беседу в менее интимное русло. Когда же молодой человек не без легкой провокации со стороны Генри начал прохаживаться насчет собственного отца, Генри ощутил легкое самодовольство, хотя и тон скульптора слишком развязным, слишком раздраженным и слишком откровенным для описания того, что Генри считал чисто семейными делами. Впрочем, узнав по завершении трапезы, что Андерсон проводит его до самой гостиницы, и им предстоит соблазнительное уединение на полуночных улицах Старого Рима, Генри был счастлив. «Это будет их последний вечер вместе» так как оба приняли приглашение на прощальную вечеринку в честь отъезда Генри, которая состоится завтра в апартаментах Стори. Его поразила мысль, что с тех пор, как 25 или 30 лет назад он вот так же прогуливался по Риму в ночи, сам он нисколько не изменился, он никогда не обсуждал с посторонними ни своих родителей, ни свои творческие амбиции, Все эти годы его речи оставались такими же выверенными и обдуманными, как и его тексты. Андерсон был совсем иным, и Генри вдруг подумал, что и Андерсон, должно быть, уже не изменится. Он останется на всю жизнь таким же невинным и ошеломляющим, обаятельным и открытым. Когда их разговор прерывался, Генри так и подмывало повернуться к своему другу и сказать, что пока он молод, он должен брать от жизни все, что она предлагает» что он должен желать всего и жить так полно, как только сможет. У подножья испанской лестницы он в какое-то мгновение решил остановить своего друга и указать ему на окна комнаты, где скончался поэт Китс, но вовремя сообразил, что эхо страданий и смерти разрушит чары этой ночи. И когда на пороге гостиницы Андерсон оступился, желая заключить его в объятия, Он не мог не любоваться его улыбкой, пытаясь удержать ее в своей памяти, и понимая, что по возвращении в Англию ему придется долго, очень долго вспоминать о ней. Вернувшись в рай, где его встретил обрадованный Берджес Нокс с традиционной тележкой, Генри увидел город как будто бы глазами Андерсона. Он понял, каким рай может показаться захолустным и тусклым, что гостиные и холлы здесь, ничтожней кладовок и чуланов в римских чертогах, и даже сад, который он с такой гордостью расписывал своему новому другу, выглядел будто бы съежившимся и ссохшимся. Он наблюдал, как Берджис распаковывает вещи и готовился приступить к повторному обретению собственного дома, не переставая гадать, как бы воспринял эти сцены Хендрик Андерсон». До благополучного прибытия маленького бюста он ничего не писал Андерсону, хотя мысленно сочинил множество писем, повествуя, как обрел сознание ясное и свежее, словно английский полдень, теперь, когда установилась погода и каким великолепным показался ему его обнесенный кирпичной стеной садик, как только он привык к его скромным размерам. Он знал, что Андерсон все это едва ли заинтересует – и ему трудно было найти подходящий тон, полный сдержанного дружелюбия. Однако, когда бюст был распакован и водружен на специально сооруженный постамент в углу гостиной у каминной полки, где вроде бы чувствовал себя отлично, Генри, наконец, смог написать Андерсону, выражая свое восхищение скульптурой и превознося ее достоинства – Зная, что подобные похвалы, Андерсон впитывает жадно, как губка, и будет перечитывать его письмо вновь и вновь. Находясь на таком расстоянии от Андерсона, ему было легко описывать, как нежно и бережно он распаковывал его работу и подыскивал ей уютный уголок, и какое счастье будет иметь такого замечательного компаньона, который отчасти скрасит ему разлуку с любимым другом. Сказать Андерсону, что его работа выглядит живой и человечной, общительной и отзывчивой, добавив, что эта привязанность, по-видимому, на всю жизнь, была куда легче, чем признаться Андерсону, что тот и днем, и ночью пребывает в его мыслях, что порой, работая, он вдруг замирает, захваченный непостижимым ощущением счастливого света и теплого ожидания» а затем понимает, что это отцвет дней, проведенных в Риме, и надежды, что Андерсон приедет в рай. Вскоре пришел ответ от Андерсона. Корявым почерком, со множеством ошибок, он писал, что и впрямь намерен заехать, погостить. Несмотря на краткость письма и примитивность эпистолярного стиля, в этих торопливых, сбивчивых предложениях звучал подлинный голос Андерсона, искренний и полный бурных эмоций». Генри обнаружил, что не в силах расстаться с письмом, и огромным усилием воли принудил себя, наконец, его отложить. Но он не мог совладать со своим воображением, мысленно размещая мощное тело Андерсона в садовом кресле под раскидистой старой шелковицей, представляя, как мягкий солнечный свет нежит их лица. В столовой, питаясь в полном одиночестве, он усаживал Андерсона напротив себя — и позволял им обоим засиживаться за графином подольше, прежде чем подняться в гостиную, и не возражал против того, что речи Андерсона становятся слишком сумбурными или хвостливыми. Он надеялся на его приезд до конца лета, чтобы они смогли разделить долгие светлые вечера, чтобы, отваживая прочих, они наслаждались обществом друг друга, и чтобы Андерсон приучился к жизни в более сдержанных масштабах. Он решил, что было бы неплохо отремонтировать маленькую студию, которая являлась частью его владений и выходила окнами на Уотчбелл-стрит. Когда они с Андерсоном окончательно согласовали дату его приезда, он принялся воображать своего друга в этой мастерской, представлять себе, как тот, увидев плодотворные труды Генри в садовом кабинетике в летние месяцы, привыкнет к мысли, что эта студия легко могла бы стать его рабочим ателье на определенный сезон». Он нашел ключ от студии, изучил ее план и убедил себя, что если Андерсон и архитектор Уоррен поладят, можно будет переоборудовать студию в скромную и современную мастерскую скульптора. Он упивался мыслями об одиноком счастье грядущих дней, пока он будет писать новый текст, зная, что неподалеку скульптор Андерсон творит в камне». Да, он сознавал, что принимает желаемое за действительное, что надежды его преждевременны и что нарисованная в его воображении картина совместного созидания весьма нереалистична, но эти видения позволяли ему проживать дни в сладостной легкости и строить прочие планы со счастливой уверенностью. По мере того, как близилась дата приезда Андерсона, Хотя скульптор и предупредил, что, завернув в рай по пути из Рима в Нью-Йорк, погостит у него лишь пару дней. Генри постоянно с ужасом думал о неизбежном моменте расставания и в то же время мечтал, как будет встречать Андерсона на станции и выдумывал разные способы его развлечь. «Должно быть, другие тоже испытывают подобные чувства», — размышлял он. «Его отец, вероятно, чувствовал то же самое после знакомства с его матерью». И очень, может быть, с тем же чувством Уильям ожидал, согласится ли Алиса выйти за него. Он недоумевал, отчего это состояние колдовского оцепенения овладело им настолько полно. В силу его почтенного возраста или потому, что Андерсон пробудет здесь совсем недолго, а, возможно, от того, что не суждено сбыться ничему из того, что Генри себе навоображал». Прогуливаясь по раю пешком или на велосипеде, на каждого встречного он смотрел, гадая, переживал ли этот прохожий такое же нежное томление, такое же восторженное напряжение всего существа, дожидаясь чего либо приезда. Решение Андерсона не затягивать визит дало Генри, помимо разочарования и крушения его иллюзий, возможность испытать вновь, но на этот раз гораздо острее, ту обреченность, что неизменно сопровождала любые его привязанности. Словно пытаясь прогнать боль грядущей разлуки, он снова и снова вызывал в памяти время, проведенное с Полем Жуковским, в Париже более 20 лет назад. Как же часто Генри воскрешал ту ночь в памяти. Она не оставляла его, не давала ему покоя своей драматичностью и окончательностью, Он вспоминал, как бесконечно кружил и кружил у дома поля, думая, что вот-вот уйдет, растворится в вечернем тумане, вернется в мрачное убежище своей парижской квартиры, но вместо этого лишь подходил ближе. Он стоял на тротуаре, когда наступила ночь, и туман превратился в дождь. И хотя сама эта мысль вызывала у него дрожь, он не мог заставить себя перестать думать о том, что могло бы тогда случиться — Стоя там и ожидая неизвестно чего, он смотрел вверх, на окно поля, четко обозначенное светом лампы, и из последних сил удерживал себя от того, чтобы перейти через улицу и показаться ему на глаза. Это, казавшееся бесконечным бдением под окнами, закончилось поражением. Многие годы оно преследовало его в самые неожиданные моменты, например, сейчас. «Берджис Нокс» уже привык к гостям, особенно в летние месяцы, а новые слуги, которых Генри нанял после ухода Смитов, проявляли неизменную готовность радушно принимать вялый ручеек давних его друзей и родственников, стекающихся в Лэм-хаус. От природы Берджис Нокс не был любознателен, он предпочитал воспринимать все как есть, но накануне приезда скульптора Он то и дело приставал к Генри с разными смущенными, избивчивыми уточнениями по части привычек и предпочтений мистера Андерсона. В день, когда нужно было встречать поезд Андерсона, Генри увидел, что Берджис Нокс слоняется по комнате для завтраков, а потом застал его праздно торчащим у дверей своего кабинета. От него не укрылось, что нокс одет куда тщательнее обычного. он по-новому подстригся, и как будто сделался куда расторопнее. Генри улыбнулся при мысли о том, что его смутные мечтания и надежды передались его домашним. В семь часов Берджес Нокс уже стоял перед дверью чуть ли не по стойке смирно, а рядом стояла на его тележка, точно пушка, готовая к выстрелу. Андерсон начал говорить, как только вышел из вагона. Ему вздумалось перезнакомить Генри со всеми своими попутчиками, а когда поезд тронулся, он не раз обернулся, чтобы помахать им на прощание. Берджис Нокс, позаботившись о багаже Андерсона и разместив его на тележке, с этой минуты не сводил преданных глаз с хозяина и ни разу, насколько мог заметить Генри, не взглянул в сторону гостя, а позже в Лэмхаусе постоянно его избегал, словно боялся, что Андерсон его укусит». Скульптор расхаживал по дому, осматривая его без особого энтузиазма, будто бывал уже здесь много раз и все это видел. Даже бюст графа Бивилаквы в углу гостиной вызывал у него лишь мимолетный интерес. Путешествие до того его возбудило, что по собственному признанию он был просто не в состоянии не подняться в свою комнату, чтобы переодеться, не освежиться, не посидеть где-нибудь в саду или на каком-нибудь диване – Казалось, его только что подсоединили к электрической сети и включили ток на всю катушку. Светясь как люстра, он безумолку болтал о том, над чем сейчас работает, с кем намерен встретиться в Нью-Йорке, что скажут люди о его скульптурах и что они уже сказали. Он вперемешку сыпал фамилиями торговцев, произведениями искусства, коллекционеров, архитекторов, чиновников, занимавшихся вопросами градостроительства, а также миллионеров и женщин, пользующихся влиянием в высшем свете. Париж с Нью-Йорком, как и Рим с Лондоном, все эти города, по его словам, восхищались им, и работы его пользовались там невероятным спросом. По возвращении из Италии Генри принялся обдумывать сразу несколько проектов и знал, что по меньшей мере два из них потребуют от него недюжинных усилий. Сперва содержание, подобно отпечатку дыхания на холодном стекле, будет туманным и зыбким, и он мог лишь надеяться, что сумеет распознать некие внятные черты, прежде чем это дыхание растает. А затем придется трудиться, куда тщательнее и добросовестнее, чем когда-либо раньше. Поэтому, слушая болтовню Андерсона, он испытывал горькое удовлетворение от того, что сам уже имеет опыт поражений, понимает, какую боль и стыд они несут с собой. Но раз Андерсон еще этого не познал, Генри будет молчать и просто наслаждаться сознанием того, что его друг наконец приехал. Утром, после завтрака, узнав, что Андерсон еще не встал, Генри отправился в садовый домик, чтобы приступить к работе, запланированной на сегодняшний день». Секретарь, казалось, не замечал его колебаний, запинок, бесконечных повторов, целых предложений, но ничем не выдавал своего удивления, и когда Генри диктовал так стремительно и без поправок, что пальцы шотландца буквально порхали над клавишами машинки. Работа отвлекала от мысли о том, чем занимается его гость. Возможно, до сих пор нежится в постели, или принимает ванну, или сидит за очень поздним завтраком, или вот-вот появится на пороге его кабинета». Уже давно с предыдущими гостями Генри обнаружил, что, погружаясь в работу, легко достигает полной неистовой сосредоточенности на тексте. Это был способ не думать о гостях или предвкушение скорой встречи с ними, а иногда и то, и то. Генри трудился с небывалым рвением, будто хотел доказать самому себе, на что способен. Так продолжалось до полудня, пока он не довел шотландца до полного изнеможения и мог быть уверен, что Андерсон уже поджидает его где-нибудь в доме или в саду. В Риме Генри заметил, что Андерсон обычно одевается так же, как и его собратья-художники. Не слишком помещанский, но и не чересчур богемно. Однако сейчас, когда скульптор поднялся с кресла, стоящего в углу гостиной на втором этаже, и поздоровался с хозяином, Генри бросились в глаза и его черный костюм, и белоснежная сорочка, и голубой галстук бабочка, прекрасно гармонировавший с цветом глаз Андерсона. Было похоже, что молодой человек провел изрядную часть утра, готовясь к этой встрече. Пока они обедали, стало ясно, что погода портится, и любую прогулку, будь то пешая экскурсия по городу или поездка по окрестностям на велосипеде, придется отложить. На мгновение Генри задумался о том, чем же занимался Андерсон в Риме в те часы, когда шел дождь, но быстро сообразил, что там дожди редкость и что скульптор в любую погоду с легкостью найдет себе занятие в собственной мастерской. Когда Генри стал расспрашивать молодого человека о дождях в Ньюпорте, Андерсон сообщил, что это сплошной кошмар. День-деньской маешься в четырех стенах, ощущая себя узником в собственном доме, непрерывно выглядываешь в окно, Ожидая, что вот-вот прояснится, но мрачная слякоть глядит оттуда в ответ до самого вечера, когда становится совсем темно и грустно. Он признался, что эти ужасные воспоминания никогда не изгладятся из его памяти, а потом рассмеялся. Они еще не покончили с обедом, а капли уже дробно застучали в окна Лэмхауса, в столовой стремительно потемнело, сад сделался угрюмым. Сумерки быстро сгустились и в настроении Андерсона. Если бы Генри был один, он бы взял книгу и погрузился в чтение до самого ужина, а после трапезы вернулся бы к прерванным занятиям. Но, насколько он мог понять, Андерсон вообще ничего не читал. Да и трудно было бы представить себе человека его склада, покойно расположившегося в кресле и коротающего день с книгой в руках». Прошлым вечером Генри заикнулся насчет пустой студии на Уотчбелл-стрит, а за обедом выяснилось, что Андерсон охотно на нее взглянул бы, если они раздобудут зонтик и отважатся выйти под дождь. Генри хотелось бы, чтобы расстояние до студии было больше, чтобы экскурсия забрала больше времени и чтобы к ней нужно было готовиться. До нее было всего несколько шагов, и Берджос Нокс поджидал их у дверей с зонтиками на готове. На этот раз он разглядывал Андерсона так, будто тот собирался сделать с него набросок. Они почти что бегом двинулись к заброшенному зданию. Генри нащупывал в кармане ключ. Пусть он не знал, но должен был догадаться, корил себя Генри, что крыша мастерской протекает в двух или трех местах. Стоило открыть дверь, как все трое застыли на пороге, разглядывая, как капли бодро барабанят по бетонному полу. Сейчас в студии было темновато и неуютно, в углу валялся какой-то хлам и стояли старые велосипеды, и от шума дождя все выглядело еще тоскливее и непригляднее. Ни один из них не выразил желания пройти вглубь, так они и топтались у порога в полном молчании. Генри расписывал мастерскую как убежище, где скульптору будет приятно спасаться летом от удушающего римского зноя, как место, где зимой можно хранить готовые работы и демонстрировать их лондонским галерейщикам. Но сейчас студия больше походила на ветхий сарай, который только на то и годится, чтобы складировать тут заржавевшие велосипеды – И Генри не мог не понимать, что его молодой друг, мечтая об оглушительном успехе в крупнейших городах мира, до такой степени пленен собственным воображением, что в нем не отыщется ни капли снисхождения к подобному помещению, унылому и потрепанному. Даже поведение Берджиса Нокса, который переводил полубезумный взгляд с прохудившейся кровли на мокрый пол и с хозяина на его гостя, тоже служило тому, чтобы ноги Хендрика Андерсона больше не было в рае. Остаток дня Генри и Андерсон провели в бессистемных разговорах, а когда дождь наконец прекратился и небо прояснилось, они также бессистемно прогулялись по улицам рая и его окрестностям. Андерсон был всецело поглощен мыслями о путешествии в Нью-Йорк и предвкушал свидание с этим городом, И Генри не сомневался, что если бы его молодой друг не боялся нарушить лишь зарождающуюся между ними приязнь, сию минуту сбежал бы в Лондон. Пока они сидели в гостиной, дожидаясь ужина, Андерсон разглагольствовал о своих планах и перспективах. Но когда он поведал, что мечтает построить город городов, Генри, нестерпев, слегка раздраженным тоном осведомился, не идет ли речь о миниатюре, Увлеченный своими фантастическими прожектами, Андерсон, казалось, просто не в состоянии был заподозрить в этом вопросе даже тени сарказма или прямой насмешки. «Нет, ничего подобного», — объяснял он. «Это настоящий город. Город городов с величественными постройками и памятниками, где будут собраны лучшие образцы архитектуры и скульптуры всех времен и народов. Он станет воплощением мировой гармонии и всеобщего согласия». В этом городе все человечество будет представлено в символическом виде. Там будут демонстрироваться все этапы нашей цивилизации. Там смогут собраться вместе и принцы с монархами, и художники с философами. Там найдут свое отражение все лучшие надежды и чаяния человека. Андерсон все больше возбуждался, вдохновляясь собственным красноречием, а последние лучи солнца коснулись старой кирпичной стены в конце сада, и Генри подумал, что подсвеченная хрупкость красного кирпича и яркая свежесть зелени еще сырых ползучих растений после дождя выглядят очень успокаивающе. Но он не забывал регулярно кивать в ответ на слова Андерсона. В столовой Генри сел лицом к выходящему в сад высокому окну, чтобы наслаждаться тем, как в уходящем свете дня сгущаются сумерки и как под деревьями залегают тени. Андерсон уже перешел к рассказу о том, какая поддержка ему понадобится в реализации этого проекта и кто уже согласился ему помогать. Он сказал, что легко мог бы всю свою жизнь воять безделушки, подобные той, что так понравилось Генри и другим, Однако, пока еще не состарился, желает посвятить себя великому интегрированному проекту, над которым придется работать много лет, но который будет иметь значение для всего человечества. «Работа на человечество», — Генри не заметил, как произнес эти слова вслух, — «весьма ответственное дело». «Да», — сказал Андерсон, — «но человечество разделено столькими надуманными конфликтами и многими ошибочными идеями», Достижения человечества никогда еще не были собраны в одном месте, не в музее, а в живом, действующем городе, где будут процветать красота и согласие. Мозг Генри наполовину был занят обдумыванием сегодняшних литературных трудов. Он, наконец, нашел героя, который давно интересовал его, серьезного, вдумчивого журналиста, чувствительного, талантливого интеллектуала, которому поручили работу, подобную той, за которую в Риме его просили взяться Стори, мечтавшие, чтобы он написал биографию их отца и готовые предоставить все необходимые материалы. Нынешнее утро Генри посвятил описанию этого персонажа. После смерти некоего писателя, весьма похожего на самого Генри, этот журналист оказывается в его кабинете, похожем на кабинет в Лэмхаусе, И стоя буквально на том же самом месте, где стоял Генри, надиктовывая этот текст, обозревает письма и бумаги покойного, прежде чем ими завладеть. Ну и журналист, которого описал Генри, был чуть ли не вылитый он сам, так что приходилось скурпулезно разлагать самого себя на составляющие, чтобы в точности воспроизвести свой собственный дух и его появление в месте, где когда-то обитал и скончался его двойник». И тут, перед внутренним взором Генри, на мгновение возник образ этого журналиста, как он пробирается полутемными узкими венецианскими улочками, пытаясь избежать встречи с чем-то. Но он отверг это видение, не зная, как его использовать. Ни один из будущих читателей, подумал он, не догадается, что Генри играл в раздвоение личности, маскируясь и сбрасывая маски с самого себя». Это будет читаться как классический рассказ с привидениями, но для самого Генри, который должен был воссоздать собственную смерть и придумать героя, который с каждым днем становился все реалистичнее, эта история приобретала особое значение, возымев над ним некую странную власть. Она вдохновляла на дальнейшую работу, но в душе он до сих пор еще трепетал от дерзновенности собственного замысла, удивляясь, как он только осмелился на такой немыслимый для писателя поступок. По сравнению с городом-городов, который задумал создать Андерсон, это было ничто и все. Множество мельчайших подробностей, неспешные диалоги, медленное развитие действия и мистический колорит будут выгодно отличать эту историю от нелепых абстракций, от безликости и глупости грандиозных концепций». Но история эта будет оставаться скромной и одинокой, беззащитной, почти незаметной. Она будет занимать так мало места в огромной монументальной библиотеке города мечты, в котором его молодой друг вовсе не позаботится о чтении для избранных. «Да, прежде всего, — говорил Андерсон, — требуется, чтобы этот проект стал известен как можно более широкому кругу людей». «Несомненно», — поддакнул Генри. «И я подумал, поскольку вы уже знакомы с моими работами, может, захотели бы поучаствовать, написав статью в какой-нибудь журнал?» спросил Андерсон. «Боюсь, я скорее прозаик, нежели журналист», ответил Генри. «Но вы же писали статьи». «Да, однако сейчас я занимаюсь исключительно художественной литературой. Увы, это единственное, на что я гожусь. Но ведь вы знакомы с влиятельными редакторами. Большинство редакторов, с которыми я работал, уже благополучно завершили земные дела или давно вышли на пенсию. «Но вы бы написали о моих работах, если бы нашелся журнал, который заинтересуется этой темой», напирал Хендрик. Генри колебался. «Думаю, я мог бы, — продолжал Андерсон, — найти кого-нибудь в Нью-Йорке, кому это было бы интересно». «Полагаю, критику искусства лучше доверить художественным критикам», — сказал Генри. «А если найдется редактор, которому понравится ваше описание моих работ?» «Я сделаю для вас все, что только смогу», — заверил Генри, улыбаясь Андерсону, и вышел из-за стола. На дворе совсем стемнело. На следующее утро, покончив с завтраком, он несколько минут просидел в саду, ожидая прихода мистера Маклпайна. На небе не было ни облачка. Он поставил кресло в той части сада, куда в эти часы заглядывало солнце. Насколько ему было известно, Андерсон все еще спал, да и в любом случае он упомянул, что позавтракает в своей комнате. Когда шотландец явился, они прошли в садовый кабинет и сразу же принялись за работу. Вчера перед сном Генри просмотрел напечатанные страницы и внес некоторые правки, так что сегодня ему довольно и часа, чтобы закончить эту историю. И пока солнечные лучи будут захватывать сад, разжигая дневной зной, Он примется за новый рассказ, по объему даже меньше предыдущего, еще менее бьющий на эффект, непритязательный до да неприличия. Он диктовал в своей обычной манере, которая представляла собой смесь решительности и колебаний, то делая паузы, то стремительно двигаясь вперед к своей цели. Порой он подходил к окну, как будто слово или сравнение, которое он подыскивал, могли вызревать на кустах и лозах среди других плодов щедрой поры позднего лета. А потом возвращался в прохладу кабинета с уже готовой метафорой и сформированной фразой, необходимой для завершения абзаца. К обеденному часу жара была в разгаре. Андерсон облачился в белый костюм и держал в руках соломенную шляпу, точно приготовился к лодочной прогулке». Они обсудили, как им лучше провести полуденные часы, и когда Андерсон узнал, как близко отсюда до моря и как легко добраться до побережья на велосипеде, он поведал, что самым заветным его желанием было бы искупаться в соленой воде и походить по песку босиком. Этот спортивный энтузиазм стал приятным разнообразием, ведь на протяжении всего обеда скульптор воздерживался от какого-либо упоминания своих грандиозных планов по завоеванию мировой славы. После трапезы они переоделись в костюмы, более подходящие как для езды на двух колесах, так и для битья баклуш на морском берегу, а затем на отлично смазанных велосипедах, извлеченных Берджисом Ноксом из пристройки за кухней, отправились в путь. Они неторопливо скатились с вымощенного булыжником холма и направились к Уинчелси, где их лица овеял прохладный соленый бриз. Андерсон, на чьем багажнике болтался сверток с купальным костюмом и полотенцем, в отличном расположении духа энергично крутил педали на спуске в Удима к морю. Оставив велосипеды, они проследовали по тропинке, протоптанной в песке среди дюн, и Генри заметил жаркую дымку. Она висела в воздухе, сглаживая очертания пейзажа и делая горизонт почти неразличимым. Легкая физическая нагрузка и близость моря. Казалось, разительно повлияли на Андерсона. Он сделался непривычно молчаливым. Когда они, наконец, дошли до кромки воды, он остановился, посмотрел вдаль, щурясь на солнце, а потом ласково приобнял Генри за плечи. «Я и забыл об этом», — сказал он. «Я не знаю, где нахожусь. Я мог бы доплыть до Бергена. Я мог бы доплыть до Ньюпорта. Окажись здесь, мой брат». Он запнулся и изумленно покрутил головой. «Знаете, если закрыть глаза и снова открыть, я могу вообразить такой же пляж и такой же свет и себя самого в Норвегии. Мне было, наверное, лет 5-6, но и Ньюпорт бывает таким в летний день. Этот воздух и этот бриз... Я сейчас словно бы дома». Они пошли вдоль линии, оставленной морской водой на песке. Волны были спокойными, а пляж почти безлюдным. Генри стоял, глядя на море, пока Андерсон переодевался в купальный костюм. Поручив Генри охранять его вещи, он превратился в ожившую версию одной из своих скульптур. Гладкий белоснежный торс, мускулистые руки и ноги. «Вода холодная», — заметил он, — «сразу видно». Молодой человек вошел в море, подскакивая перед каждой волной, прежде чем погрузиться в воду, а затем поплыл энергичными мерными грибками. Порой он поддавался волнам, позволяя им толкать себя к берегу, и махал рукой Генри, который стоял на берегу полностью одетый и наслаждался солнечным теплом. Когда Андерсон вытерся и снова переоделся, они побрели по берегу и прошли много миль, почти никого не встретив на своем пути. Время от времени оба без предварительной договоренности останавливались, смотрели на море, изучали горизонт или лодку вдалеке. Андерсон слушал рассказ Генри о том, как здешние земли были отвоеваны у моря, в результате чего поселения из рыбацких портов превратились в сухопутные городки. «В Ньюпорте, — сказал Андерсон, — мы могли бы сейчас посидеть на пирсе, поглазеть, как разгружают улов или готовятся к ночной рыбалке. И Андерсон заговорил о Ньюпорте, первом городе, который он увидел, когда они приехали из Норвегии. Он, его родители, двое братьев и сестра. «Тогда он и услышал о семействе Джеймс», — рассказывал он. «Он знал, где они жили, и знал, что один из сыновей стал писателем. Об этом все говорили. Андерсоны, по его словам, были щедро одарены всем, кроме денег». Его старший брат в детстве тоже проявлял незаурядные художественные способности, а младший был многообещающим музыкантом. «Весь старый Ньюпорт, пожилые дамы, полуевропеизированные семейства верили в талант больше, чем в деньги», — говорил он. «Но это лишь потому, что у них было достаточно денег, заработанных или унаследованных, чтобы не думать о них до конца своих дней». А вот Андерсоны тоже могли показаться похожими на них, когда ходили в гости или в церковь, но в их семье деньги никогда не водились, поэтому они думали только о деньгах. «Эти господа покупали нам мольберты и масляные краски, притворяясь, что не замечают заплат на нашей одежде», рассказывал Андерсон. «С нами беседовали о великом искусстве по вечерам, пока мы принюхивались к ароматам горячих блюд, которые готовились на их кухнях, зная, что дома нас ждет холодный и унылый ужин. «Рим», — сказал Генри, — «должно быть, принес вам облегчение. Если бы только в Риме были пляжи и соленая вода», — отозвался Андерсон. «И если бы в Ньюпорте был Колизей», — подхватил Генри. «И если бы у Андерсонов было состояние. И если бы братья Джеймс щеголяли в залатанных штанах» засмеялся Андерсон и с дружеской непринужденностью ткнул Генри кулаком в живот, прежде чем обнять его. Домой они катили в сумерках, лишь ненадолго спешиваясь, чтобы миновать Удима и второй раз, уже неподалеку от Хаоса. Они договорились, что встретятся в саду после того, как переоденутся к ужину и опрокинут рюмочку, прежде чем садиться за стол. Ожидая, пока Андерсон спустится, Генри решил, что размеры его сада, его скромные и бдительно охраняемые пропорции в косых прохладных лучах умирающего солнца, его гармония с ландшафтами, по которым они сегодня колесили, куда более созвучны диапазону их чувств, нежели распахнутые величественные перспективы Рима. «Может быть, теперь, когда дождь перестал, а Андерсон немного угомонился, — подумал Генри — Будет проще склонить его к тому, чтобы оба они просто наслаждались отдыхом и обществом друг друга. Когда Андерсон спустился, его волосы еще не просохли после купания, а светлая кожа покраснела от солнца. Он улыбнулся, поудобнее устроился в кресле, отхлебнул из своей рюмки и внимательно оглядел сад, как будто не видел его раньше. Генри ранее уже показал ему на садовый павильон — заметив, что летом он превращается в его рабочий кабинет, но еще не предлагал его посетить. Сейчас он сделал это, и они не спеша двинулись через лужайку. — Значит, здесь вы и работаете, — сказал Андерсон, когда Генри закрыл за ними дверь. — Здесь рассказываются истории, — ответил Генри. Слева от входа был книжный стеллаж во всю стену, И когда, вдоволь насладившись видом и выразив восхищение светом, Андерсон подошел, чтобы изучить книги, он не сразу понял, что на всех корешках значится имя его хозяина и друга. Он снял с полки одну книгу, потом другую, и постепенно до него дошло, что весь этот огромный книжный шкаф содержит романы и рассказы Генри Джеймса, изданные в разные годы по обе стороны Атлантики. Взволнованный и ошарашенный, он один за другим извлекал тома, изучал переплеты и титульные страницы. «Вы написали целую библиотеку», — сказал он. «Я чувствую себя обязанным прочитать все». Он повернулся и посмотрел на Генри. «Вы всегда знали, что напишите все эти книги?» «Я знаю, каким будет следующее предложение», — сказал Генри. «И часто знаю, о чем будет следующий рассказ» и делаю заметки для будущих романов. «Но разве вы не запланировали все это заранее? Разве вы не говорили себе «вот, что я собираюсь делать со своей жизнью»»? Когда прозвучал этот вопрос, Генри уже отвернулся от своего собеседника, делая вид, что смотрит в окно и не имея ни малейшего понятия, от отчего его глаза наполнились слезами. После ужина они еще немного поболтали, а затем Генри отправился спать» оставив Андерсона внизу за чтением одного из своих сборников. Молодой скульптор настаивал, что прежде чем завтра покинет рай, он должен прочитать по крайней мере большинство рассказов. Спустя некоторое время Генри услышал, как заскрипели ступеньки и начал воображать рослую фигуру Андерсона. Вот он поднимается с книгой в руках, ступает на лестничную площадку, входит в свою спальню. Вскоре до его слуха опять донеслись шаги. Андерсон идет через площадку в ванную, затем возвращается в спальню и затворяет дверь. Когда за стеной под ногами Андерсона заскрипели половицы, Генри представил себе, как его друг раздевается, снимает пиджак и развязывает галстук. А потом он услышал только тишину. Возможно, Андерсон стягивал обувь и носки, сидя на кровати. Генри ждал, прислушиваясь. И вот, после некоторого перерыва, вновь послышался скрип половиц. Теперь, как предположил Генри, он, должно быть, снимал рубашку. Ему пригрезилось, как молодой скульптор, обнаженный до пояса, стоит посреди комнаты, а затем тянется к постели за ночной сорочкой. Что он будет делать дальше, Генри не знал но напряженно думал, не снимет ли он брюки и нижнее белье, чтобы постоять ногим перед зеркалом, изучая собственное тело, разглядывая солнечные отметины на своей шее, любой силой своих мышц и голубизной своих глаз, и все это молча, без единого звука. А потом он услышал новый скрип, как будто Андерсон ненадолго переменил позу. Генри представил себе его спальню – Глухие темно-зеленые шторы и светло-зеленые обои, ковры на полу и большую старинную кровать, купленную по настоянию леди Вулзли, и лампы на ночных столиках по обеим сторонам кровати, которые Берджис Нокс, вероятно, зажег по своему обыкновению, погасив во всех комнатах верхний свет». Лежа на спине, отложив книгу, которую читал до этого, Генри закрыл глаза, чтобы свет его собственной лампы не мешал ему мечтать, и вообразил своего гостя, его обнаженное тело в свете ламп, мощное и совершенное, его кожу, гладкую и мягкую на ощупь. Тем временем половицы снова скрипнули за стеной. Как будто, закончив любоваться на себя в зеркало, молодой человек накинул ночное одеяние, пересек комнату, вероятно, чтобы взять книгу, и вернулся к своему ложу. Затем воцарилась тишина. Генри слышал только собственное дыхание. Он ждал, не двигаясь. «Андерсон, — думал он, — сейчас, должно быть, лежит в постели. Потушил молодой человек свет или же продолжает читать?» Генри услышал за стеной, как гость не то откашлялся, не то высморкался, а больше ничего. Он нащупал книгу, нашел место, на котором остановился, и заставил себя продолжить чтение, сосредоточиваясь из последних сил на прочитанных словах и листая страницу за страницей в молчании, окутавшем Лэмхаус. Утром небо было ясным — и они отправились прогуляться по городу, пока Берджис Нокс упаковывал багаж Андерсона, а шотландец перепечатывал начисто несколько рассказов, предназначенных для отправки в редакции журналов. После обеда, когда чемоданы уже стояли в прихожей, а до лондонского поезда оставался целый час, Генри и Андерсон развлекались тем, что гоняли ос, не давая им пировать на тарелках с десертом, которые они прихватили с собой в сад». Генри гадал, что именно запомнится Андерсону из его поездки в рай, и насколько искренне тот сожалел, что его пребывание было таким недолгим, и обещал вернуться как можно скорее, чтобы погостить в Лэмхаусе подольше. Молодым человеком явно владело беспокойство, и Генри сочувствовал ему без тени зависти, Он сознавал, что в Нью-Йорке, а затем и в Риме, Андерсон будет окружен поклонниками, сраженными его красивой внешностью и будоражащим обаянием. Генри испытывал странное чувство собственника и защитника. Он представил себе мать Андерсона, живущую в Ньюпорте, усилия, которые она прилагала, чтобы получше устроить своих детей в этом мире, и то, сколько тревог доставляет ей этот баловень. Бесхитростный, переменчивый уязвимый и, несомненно, весьма неаккуратно пишущий домашним, и догадывался, что она так же страстно ждет его возвращения домой, как сам Генри желает удержать его здесь. Но наверняка Андерсон мысленно готов к любому повороту судьбы, исключая возвращение под родной кров, что бы там его не ожидало. Идея столкновения богемного образа жизни сына, его творческих амбиций, выпистованных пребыванием в Риме, С материнской тоской, заботами и нуждами заворожила Генри своим драматизмом. Андерсон, влюбленный в собственное будущее, без сомнения не мог разглядеть здесь драму. Он был тем, кем казался, молодым человеком с радостным нетерпением, ожидавшим поезд. Он расточал благодарности и похвалы, но больше всего на свете его интересовало грядущее путешествие — Когда багаж молодого человека загрузили в купе, Андерсон взял Генри за руку, а затем обнял его. «Вы были так добры», — сказал он. «Для меня так важно то, что вы в меня верите». Он еще раз обнял Генри, а затем повернулся и шагнул на подножку, напоследок неловко всучив Берджису Ноксу небольшое вознаграждение. Генри и Нокс остались на платформе. Нокс стоял неподвижно, а Генри махал рукой вслед поезду, который отправлялся в Лондон, покидая рай».